Не могу выразить, как это меня стесняло. Трудно было бы им любоваться, даже если бы он взбил свою шевелюру и поправил воротничок рубашки. Но зная, что на меня все с тем же подчеркнуто страдальческим лицом уставился человек столь нелепого вида, я чувствовала себя так неловко, что могла только смотреть на сцену но не могла ни смеяться, ни плакать, ни двигаться, ни разговаривать. Кажется, я ничего не могла делать, естественно. Избежать внимания мистера Гаппи, удалившись в аванложу, я тоже не могла, так как догадывалась, что Ричард и Ада хотят, чтобы я оставалась рядом с ними, зная, что им не удастся разговаривать непринужденно, если мое место займет кто-нибудь другой. Поэтому я сидела с ними, не зная, куда девать глаза, ведь я не сомневалась, что, куда бы я ни взглянула, взор мистера Гаппи последует за мной и была не в силах отвязаться от мысли, что молодой человек тратит из-за меня уйму денег. Иной раз я подумывала, а не сказать ли обо всем этом мистеру Джардису, но боялась, как бы молодой человек не потерял место и не испортил себе карьеры. Иной раз подумывала, а не доверится ли мне Ричарду, но терялась при мысли, что он чего доброго подерется с мистером Гаппи и наставит ему синяков под глазами. То я думала, не посмотреть ли мне на него, нахмурив брови и покачав головой, но чувствовала, что не в силах. То решалась написать его матери, но потом убеждала себя, что, начав переписку, только поставлю себя в еще более неприятное положение. И всякий раз я приходила к выводу, что ничего сделать нельзя. Все это время мистер Гаппи с упорством, достойным лучшего применения, не только появлялся решительно на всех спектаклях, которые мы смотрели, но стоял в толпе, когда мы выходили из театра. И даже, как я видела раза два-три, прицеплялся сзади к нашему экипажу с риском напороться на громадные гвозди. Когда мы приезжали домой, он уже торчал у столба для афиш против нашей квартиры. Обойщик, у которого мы поселились, жил на углу, а столб стоял против окон моей спальни, и я, поднявшись к себе в комнату, не смела подойти к окну из боязни увидеть мистера Гаппи, как я и видела его однажды в лунную ночь, прислонившимся к столбу и явно рискующим простудиться. Если бы мистер Гаппи, к счастью для меня, не был занят днем, мне не было бы от него покоя. Предаваясь этим развлечениям, в которых мистер Гаппи принимал участие столь странным образом, мы не забывали и о деле, ради которого приехали в город. Родственником мистера Кенджа оказался некий мистер Бейхем Беджер, который имел хорошую практику в Челси и, кроме того, работал в крупной общественной больнице. Он охотно согласился взять себе Ричарда и руководить его занятиями, для которых, по-видимому, мог создать благоприятную обстановку. И так как мистеру Беджеру понравился Ричард, а Ричард сказал, что мистер Беджер понравился ему в достаточной степени, то сделка была заключена, Разрешение лорд-канцлера получено, и все устроилось. В тот день, когда Ричард и мистер Беджер договорились, нас всех пригласили отобедать у мистера Беджера. Нам предстояло провести чисто семейный вечер, как было сказано в письменном приглашении миссис Беджер, и в доме ее не оказалось других дам, кроме самой хозяйки. Она сидела в гостиной, окруженной разнообразными предметами, по которым можно было догадаться, что она немножко пишет красками, немножко играет на рояле, немножко на гитаре, немножко на арфе, немножко поет, немножко вышивает, немножко читает, немножко пишет стихи и немножко занимается ботаникой. Это была женщина лет 50 с прекрасным цветом лица, одетая не по возрасту молода. Если к небольшому списку ее занятий я добавлю, что она немножко румянилась, то вовсе не для того, чтобы ее осудить. Сам мистер Бейхем Беджер, краснощекий, бодрый джентльмен со свежим лицом, тонким голосом, белыми зубами, светлыми волосами и удивленными глазами, был, вероятно, на несколько лет моложе миссис Бейхем Беджер. Он от души восхищался женой. Но, как ни странно, прежде всего и преимущественно тем, как нам показалось, что она трижды выходила замуж. Едва мы успели сесть, как он торжествующе сообщил мистеру Джарндису. — Вы, наверное, не подозреваете, что я у миссис Бейхэм Бэджер третий муж. — В самом деле? — промолвил мистер Джарндис. — Третий? — повторил мистер Бэджер. «Не правда ли, мисс Саммерсон, миссис Беджер не похожа на даму, у которой уже было двое мужей?» «Нисколько», — согласилась я. «И оба в высшей степени замечательные люди», — проговорил мистер Беджер конфиденциальным тоном. «Первый муж миссис Беджер, капитан со моря моряк Королевского флота, был выдающимся офицером. Профессор Динга. «Мой ближайший предшественник прославился на всю Европу?» Миссис Беджер случайно услышала его слова и улыбнулась. «Да, дорогая», — ответил мистер Беджер на ее улыбку. «Я сейчас говорил мистеру Джарнису и мисс Саммерсон, что у тебя уже было двое мужей, весьма выдающихся, и наши гости нашли, как и все вообще находят, что этому трудно поверить». Мне было всего двадцать лет, начала миссис Беджер, когда я вышла замуж за капитана Суссера, офицера Королевского флота. Я плавала с ним по Средиземному морю и сделалась прям-таки заправским моряком. В двенадцатую годовщину нашей свадьбы я стала женой профессора Динко. «Прославился на всю Европу!» — вставил мистер Беджер в полголоса. А когда... «На мне женился мистер Бэджер, продолжала миссис Беджер. «Мы венчались в тот же самый месяц и число. Я уже успела полюбить этот день». «Итак, миссис Беджер выходила замуж трижды, причем двое ее мужей были в высшей степени выдающимися людьми», — проговорил мистер Беджер, суммируя факты. «И каждый раз она венчалась 21 марта в 11 часов утра». Мы все выразили свое восхищение этим обстоятельством. «Если бы не скромность мистера Бэдджера, заметил мистер Джарндис, — я позволил бы себе поправить его, назвав выдающимися людьми всех троих мужей его супруги». «Благодарю вас, мистер Джарндис, я всегда это ему говорю», — промолвила миссис Беджер. «А я, дорогая, что я тебе всегда говорю?» — осведомился мистер Беджер, — что, не стараясь притворно умолять те профессиональные успехи, которых я, быть может, достиг, и оценить которые нашему другу мистеру Карстону представится немало случаев, я не столь глуп, — о нет, — добавил мистер Беджер, обращаясь ко всем нам вместе, — и не столь самонадеян, чтобы ставить свою собственную репутацию, — на одну доску с репутацией таких замечательных людей, как капитан Соссер и профессор Динго. Быть может, мистер Джардис, продолжал мистер Бейхем Беджер, пригласив нас пройти в гостиную. Вам будет интересно взглянуть на этот портрет капитана Соссера. Он был написан, когда капитан вернулся домой с одной африканской базы, где страдала от тамошней лихорадки. Миссис Бэджер находит, что на этом портрете он слишком желт, но все-таки это красавец-мужчина. Прямо красавец. Мы все повторили, как эхо. Красавец? Когда я смотрю на него, продолжал мистер Беджер, я думаю, как жаль, что я с ним не был знаком. И это бесспорно доказывает, каким исключительным человеком был капитан Соссер. С другой стороны, профессор Динго. Этого я знал хорошо. Лечил его во время его последней болезни. Разительное сходство. Над роялем портрет миссис Бейхем Беджер, в бытность ее миссис Соссер. Над диваном портрет миссис Бейхем Беджер, в бытность ее миссис Динго. Что касается миссис Бейхем Беджер, в теперешний период ее жизни. То я обладаю оригиналом, но копий у меня нет. Доложили, что обед подан, и мы спустились в столовую. Обед был весьма изысканный и очень красиво сервированный. Но капитан и профессор все еще не выходили из головы у мистера Беджера. И так как нам с Адари досталась честь сидеть рядом с хозяином, он почивал нас ими очень усердно. — Вам воды, миссис Саммерсон? — Позвольте мне. — Нет, простите, только не в этот стакан. — Джеймс, принесите бокальчик профессора. Ада восхищалась искусственными цветами, стоявшими под стеклянным колпаком. — Удивительно, как они сохранились, — сказал мистер Беджер. Миссис Бейкем Беджер получила их в подарок, когда была на Средиземном море. Он протянул было мистеру Джарнису бутылку красного вина. «Не то вино!» — вдруг спохватился он. «Прошу извинения. Сегодня у нас исключительный случай. А в исключительных случаях я угощаю гостей совершенно необычайным бордо. Джеймс, вино капитана Сосера. Мистер Джарндис, капитан привез в Англию это вино. Не будем говорить, сколько лет тому назад. Вы такого вина не пивали. Дорогая, я буду счастлив выпить с тобой этого вина». «Джеймс, налейте бордо капитана Соссера, вашей хозяйки! Твое здоровье, любовь моя!» Когда мы дамы удалились после обеда, нам пришлось забрать с собой и первого, и второго мужа миссис Беджер. В гостиной миссис Беджер набросала нам краткий биографический очерк добрачной жизни и деятельности капитана Соссера, а затем сделала более подробный доклад о нем. Начиная с того момента, как он влюбился в нее на балу, который давали на борту разящего офицера этого корабля, стоявшего тогда в Плимутской гавани. «Ах, этот старый, милый, разящий!» — говорила миссис Бэджер, покачивая головой. «Вот был великолепный корабль! Нарядный, блестяще оснащенный, прямо высший класс!» — по словам капитана Сосера. «Извините меня, если я случайно употребляю флотское выражение, ведь я когда-то была заправским моряком. Капитан Сосер обожал это судно из-за меня. Когда оно уже больше не годилось для плавания, он частенько говаривал, что, будь он богат, он купил бы его старый остров и велел бы сделать надпись на шканцах, там, где мы стояли с ним во время бала, чтобы отметить то место, где он пал» изпипиленной с носа и до кормы, как выражался капитан Соссер, моими марсовыми огнями. Так он по-своему, по-флотски называл мои глаза. Миссис Бэджер покачала головой, вздохнула и посмотрелась в зеркало. Профессор Динго сильно отличался от капитана Соссера, продолжала она жалобной улыбкой. Вначале я это чувствовала очень остро, полнейший переворот во всем моем образе жизни. Но время и наука, в особенности наука, помогли мне свыкнуться и с ним. Я была единственной спутницей профессора в его ботанических экскурсиях, так что почти забыла, что когда-то плавала по морям и сделалась заправским ученым. Замечательно, что профессор был полной противоположностью капитана Суассера, а мистер Бэджер ничуть не похожим ни на того, ни на другого. Затем мы перешли к повествованию о кончине капитана Соссера и профессора Динга. Оба они, видимо, страдали тяжкими болезнями. Рассказывая об этом, миссис Беджер призналась, что только раз в жизни была безумно влюблена — И предметом этой пылкой страсти, неповторимой по свежести энтузиазма, был капитан Сосер. Потом настал черед профессора, и он самым грустным образом начал постепенно умирать. Миссис Бэджер только что стала передразнивать, как он бывало с трудом выговаривал, «Где Лора? Пусть Лора принесет мне сахарные водицы!» Как в гостиную пришли джентльмены, и он сошел в могилу. В тот вечер и вообще за последнее время я видела, что Ада и Ричард все больше стараются быть вместе. Да не мудрено, ведь им так скоро предстояло расстаться. Поэтому, когда мы с Адой, вернувшись домой, поднялись к себе наверх, я не очень удивилась, заметив, что она молчаливее, чем всегда, но уж никак не ожидала, что она внезапно бросится в мои объятия и спрячет лицо на моей груди. «Милая моя Эстер!» — шептала Ада. «Я хочу открыть тебе одну важную тайну». «Конечно, прелесть моя! Тайну, да еще какую!» «Что же это такое, Ада?» «Ах, Эстер, ты ни за что не догадаешься!» «А если постараюсь?» — сказала я. «Нет, нет, не надо, пожалуйста, не надо!» — воскликнула Ада, испуганная одной мыслью о том, что я могу догадаться. — Не представляю себе, что это может быть, — сказала я, притворяясь, что раздумываю. — Это, — прошептала Ада, — это насчет кузена Ричарда. — Ну, родная моя, — сказала я, целую ее золотистые волосы, лица ее я не видела. — Что ж ты о нем скажешь? — Ах, Эстер, ты ни за что не угадаешь. Так приятно было. — что она прильнула ко мне, спрятав лицо. Так приятно было знать, что плачет она не от горя, а от сверкающей радости, гордости и надежды. Даже не хотелось сразу же помочь ей признаться. Он говорит, я знаю, это очень глупо, ведь мы так молоды. Но он говорит, и она залилась слезами, что он нежно любит меня, Эстер. — В самом деле, — сказала я, — как странно. Но, душенька моя, я сама могла бы сказать тебе это давным-давно. Ада в радостном изумлении подняла свое прелестное личико, обвела руками мою шею, рассмеялась, расплакалась, покраснела, снова рассмеялась, и все это было так чудесно. — Но, милая моя, — сказала я, — ты, должно быть, считаешь меня совсем дурочкой. Твой кузен Ричард любит себя, я уж и не помню сколько времени и ничуть этого не скрывает.